Глава 3. Просто прогулка. Артём сверлил взглядом затылок Игорюхи. Ему было интересно, почувствует тот его взгляд или нет, пока не чувствовал. Да, ну и понятно, сидел себе и у краткой в смартфоне копался. Катюха, его сестра, уже несколько раз недовольно подталкивала брата локтем, когда учительница отворачивалась к доске. Не хватало ещё, чтобы их оставили после урока в первый же учебный день. В их гимназии это запросто, но тут прозвенел звонок и прорвался в сознание его увлекшегося друга. Он поднял глаза и, увидев недовольное лицо сестры, улыбнулся так обезоруживающе, что она только рукой махнула, оглянувшись на Артема. А Игорь, запихнув учебник и тетрадь в сумку, подмигнул. «Темыч, мы с Катюхой хотели мороженого, а ты как?» «Пошли». Заказав по паре шариков, они уселись за столик. Друзья не виделись все лето, но Артем был молчалив, и сразу уткнулся в креманку с мороженым. — Ты чего такой? — спросила Катя. — Не знаю, скучно. — Ага, мы тоже скучали. Раньше у бабушки было интересней, — вставил Игорь. — Ну, конечно, оторвали тебя от любимой игрушки. — Ну ты прикинь, сколько бы я прошел, а так лето впустую. — А так ты вон загорел и мышцы нарастил, каждый день на лодке. — Скажи, Тём. — Да, я бы на лодке с удовольствием. Все лето в городе, даже компас-то чертел. «А давайте куда-нибудь пойдем», — предложил Игорек. «Куда?» — оживился Артем. «Помните, весной мы нашли вход в пещеру и обследовать не успели?» «Давайте». «Повезло, что первый день учебы пришелся на пятницу. В субботу не учимся, можем прямо завтра пойти». Пещеру они нашли, когда лазили по ближайшей к их городку лесистой горе. Вернее, это даже не гора, а холм. Вход они обнаружили случайно. Ребята спускались вниз по тропинке, и Катя, которой захотелось пить, упустила бутыль с водой. Бутыль покатилась вниз, но не по тропинке, а в сторону и исчезла в кустах. Ребята побежали её искать и там, в кустах, они обнаружили и бутыль, и довольно большое отверстие, оказавшееся узким входом в пещеру. Пещера оказалась небольшой, но ребята надеялись, что там может найтись ещё какой-нибудь ход. Обследовать они ее не успели, не было с собой фонариков, а солнце уже садилось. Поэтому они просто заглянули в отверстие и договорились пойти в пещеру на следующие выходные. Но пошел дождь, потом начались каникулы и Катя с Игорем уехали к бабушке. Теперь стояла хорошая погода и они наконец были вместе. Обсудив, что надо брать с собой, ребята договорились встретиться в 9 часов утра. Хотя осень уже давала о себе знать, солнце пока не скупилось на тепло, и ребята в хорошем настроении дружно зашагали в сторону холма, полтая о всякой всячине. Кате было явно в приподнятом настроении. Мне так весело, как будто нас ждёт интересное приключение. Было бы здорово, но ты особо-то не мечтай. Почему? Ну что можно найти в той пещере? У нас ведь не исторические места. Нет древних городов, подземных ходов, монастырей и замков. Да, не везёт, поддержал Артём. Но полазить по пещере всё равно интересно. Костёр разожжём. Я зажигалку взял. Ед, конечно, мы колбаски и картошку прихватили. Ну вот и пришли. Ребята свернули с тропинки и остановились перед кустами. Слушайте, а давайте войдём в пещеру так, чтобы не ломать кусты. Может, мы потом из этой пещеры тайное убежище сделаем, предложил Артём. Оценив идею, Ребята постарались как можно осторожнее пробраться к входу в пещеру. Достав фонари, они посветили внутрь. Пещерка, как пещера. Входить надо пригнувшись, но внутри можно стоять во весь рост. Сухо, протиснувшись внутрь, ребята освещали стены пещеры, надеясь увидеть какое-нибудь отверстие или второй выход. Пещера оказалась намного больше, чем они ожидали. Она была вытянутая в длину метров 15 и 6-7 в ширину.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 Как будто на солнышко набежали тучки. Но через расщелину, в которую они вошли, видно было, что солнце светит ярко. К тому же было непонятно, вообще откуда этот луч взялся, вверху отверстия не было. Давайте посмотрим поближе, что там, предложила Катя. Они двинулись к лучу. Ребята даже не заметили, как они оказались в потоке бледного света и то, что открылось за этим потоком, ошеломило их совершенно. Там была еще одна пещера, и в ней горел костер. Вокруг костра они увидели несколько фигур. Зрелище было величественным, мирным и грозным одновременно. Потому что фигуры были совершенно необычны. Великан с бородой и густыми волосами рыжего цвета, одетый в кожаную безрукавку и с такими же браслетами на запястьях, стоял, опираясь на толстенный посох. Глаза его весело поблескивали из-под нависающих бровей, а сам он напоминал викинга из какого-нибудь фэнтези. Рядом с ним сидела на камне, как на троне, прекрасная девушка в платье, будто сотканном из серебристого тумана. Её нежное, красивое лицо казалось освящено изнутри, так обычно в фильмах феи изображают. Молодой неулыбчивый русоволосый красавец полулежал недалеко от них. А по другую сторону костра находился смуглолицый, чернокудрый крепыш в одежде воина. Игорёк зажмурил глаза. Мысли в голове заскакали испогодами зайцами. Это я доигрался, что ли, уже наеву мерещится персонажи RPG. Компьютерная ролевая игра. Английский. Computer role playing game. Обозначается аббревиатурой CRPG или RPG. Надо подождать, может, само развеется. Интересно, только я их вижу. Вот оно, приключение, пронеслось в голове у Кати, и совершенно неожиданно для неё самой сказала: "Здравствуйте, мы не знали, что пещера занята. Мы сейчас уйдём". Но сразу, даже не оглянувшись, она поняла, что за спиной у неё стена, а вход каким-то образом оказался по другую сторону костра. И чтобы выйти, им надо пройти мимо кого? то, что у этих существ был человеческий облик, не имело никакого значения. Они были из совершенно другого мира. Её слова отчасти успокоили брата, но тут промелькнула другая тревожная мысль. А вдруг это массовая галлюцинация? Испарения там или ещё что-то повлияли? Я же не знаю, кого они видят. К Артёму побежали мурашки по коже, но не от страха, а от неизвестности, необычности и Как ни странно, от радости, но он промолчал. Ребята хватило чувства, что здесь ждут именно их, но одновременно с чувством радости ощутили состояние неловкости и стеснённости. В пещере повисло молчание. А вам так хочется уйти? Вдруг слышали они вопрос. Голос девушки был как серебристый колокольчик, но настолько тих, что ребятам показалось, он звучит внутри них. И в то же мгновение в душе каждого родился ответ. И этот ответ тут же был услышан. "Ну что же, мы знаем, кто вы. Позвольте представиться и нам". Бархатный голос Светлалицевой лучом прорезал полутьму пещеры, ярко осветив её на миг. Катя охнула, Артём восхищённо задышал, и Горёк же, закрыв глаза, подумал: "Неужели это Гвин? Английский Гвин, повелитель света в известной игре Dark Souls?" Но вижу его не только я, значит все видим одно и то же. Как же я мог всех нас переместить в игру? Так не бывает. А кто тогда все остальные персонажи? Я таких в душах не помню. Dark Souls. Компьютерная игра в жанре экшн, RPG. А около девочки уже стоял с муглолицей воин, протягивая ей руку. Не бойся, юная дева, пойдем, я провожу тебя к костру. Припловатый голос его звучал, казался обычным, и рука его была тепла. Но то ли после луча, то ли после странности сегодняшнего дня, Кате показалось, что свет костра, падающий на незнакомца, не освещает его, а он уже усадил её на плоский удобный камень и показал Игорю и Артёму, где разместиться им. Это во эннг, услышали ребята слова девушки, звучащие опять, как будто в них самих. И воин качнул головой, как бы подтверждая её слова. Это Луниарт. Светлолицый также наклонил голову. Это Эдфорд. Рыжеволосый как будто слегка выпрямился, давай понять, что это его имя. И в свою очередь, сделав что-то вроде поклона в сторону девушки, прогудел: "А это Эда. Значит, не Dark Souls, Дар Souls. Что тогда?" нахмурился про себя Игарёк. Воцарилось молчание, потому что ребята просто не знали, что спросить. Слишком много вопросов роилось у них в голове, но все они оказались глупыми, а их новые знакомые никуда не спешили, давая им время прийти в себя. Наконец, Катя спросила: "А где мы?" Эда улыбнулась: "Не бойся, милая, ты практически дома. Сделав всего один шаг, ты увидишь снова знакомые своды. Ты хочешь сделать этот шаг?" Катя посмотрела на ребят. Игорь и Артём сидели с такими заворожёнными лицами, что ей стало смешно. Она поняла, что и у неё такое же выражение. Увидев Катину улыбку, заулыбались все. "Ну вот и замечательно", продолжила Эда, посчитав улыбки согласия мастаца. "А теперь я расскажу вам, почему вы смогли нас увидеть и для чего это нужно". "Думаю, вы понимаете, что никогда и ни при каких обстоятельствах вы не нашли бы дорогу сюда". Если бы это не требовалось нам, жителям этого мира. Но ещё печальнее, что сейчас это нужно и вашему миру. Угроза стала очень серьёзной. Наш мир это мир богов и волшебников. Мы разные, как и люди. Есть добрые, есть злые. Есть те, кто не хочет вмешиваться ни во что, вернее, не хотел. Теперь нейтральных точно не будет. Мы те, кого люди называют разными именами. Вы же изучали историю и, наверное, обратили внимание, что у каждого народа есть богиня мудрости и бог света, бог воин и бог кузнец, есть боги-врачеватели и боги любви, богиня судеб и бог времени. Мы откликаемся на все те имена, которые вы нам даёте, потому что мы любим людское племя. Оно даёт нам силу своей верой. и своей любовью. И сейчас эта вера и любовь нужны нам как никогда. Но мы просто дети, и пусть не первоклашки. Как можем мы помочь таким могущественным силам, спросила Катя. Ты ещё пока многого не знаешь о ваших собственных силах, но эти знания придут к вам во время нашего путешествия. Какого путешествия? Нам же надо быть дома к заходу солнца. А больше времени вам и не понадобится, улыбнулась Эда. Мы должны сражаться? обрадовался Игорёк. Сражаться, задумчиво повторила Эда. Если ты о копьях и мечах, и это тоже. Но в основном вам предстоят другие сражения. Круто, и мы тоже станем магами и воинами? Да, но на время. Вы же понимаете, что не сможете унести эти способности обратно в свой мир. «А помнить будем?» – поинтересовался Артем, любитель фэнтези и потому поднаторевший в вопросах перемещений. «Думаю, нет», – ответила Эда, слегка задумавшись. «Нам еще не приходилось обращаться в ваш мир за помощью. Мы бы и сейчас это не сделали, если бы не цепь обстоятельств. Раз ты задаешь этот вопрос, значит знаешь, что воспоминания могут изменить вашу жизнь после возвращения, а этого нельзя допускать. Ещё мне всегда было интересно узнать про время. Как получается, что у вас мы будем, допустим, неделю, а у нас пройдёт час или всего минута, продолжал допытываться Артём. Мы можем считать это просто волшебством, если хотите. Пожалуй, так было бы лучше всего. На самом деле, даже в наиболее развитых мирах время до сих пор не изучили в полной мере. Наука отстаёт в этом от нас. Может, потому что время относится к магии. В нашем мире, как и полагается, временем управляет божество. Поэтому мы точно вернем вас вовремя. Нас больше беспокоит, насколько это повлияет на вас самих. И когда мы отправимся?» Быстро спросил Игорек, боясь упустить такой шанс. Эда переглянулась со своими спутниками. «Нетерпелив, как всегда», – пробосил Эдфорд. Эда с упреком кинула на него взгляд, а внимательный Артем уже задал вопрос. Откуда вы знаете, что он у нас торопыга? Вы наблюдали за нами? В общем, да, опять осветив пещеру, ответил Лунирд. Пришлось отправимся мы, как только вы подкрепите силы. Вы ведь уже проголодались? Ну да, есть немного. У нас с собой картофель или колбаски. А можно узнать побольше о вашем мире? Картофель или колбаски. Давайте лучше мы вас угостим. А пока будете перекусывать, Эда вам и расскажет о нашем мире. Эдвард отстегнул котелок от пояса и поставил его на костёр. Ребята в удивлении смотрели на это. Петелок болтался на поясе, и они видели, что он был совершенно пуст. Катя, решившая глаз не спускать, чтобы не прозевать ничего интересного, смотрела на котелок, не отрываясь, но всё равно вдруг обнаружила, что в котелке уже греется мясо. А Эдвард достал из котомки лепёшки и флягу. Воен он расставил на камне всё, что надо для трапезы. и призывно махнул рукой ребятам. Прям котлеок самобранка, прошептал Игорёк. И подростки, почувствовав, как же они голодны, не заставили себя больше упрашивать. Так вкусно, они не ели даже за домашним праздничным столом. Да, колбаски теперь только выбросить. Вкус мяса из котелка им точно не забыть. Артёму вдруг показалось, что он уже видел этот котелок, но отмахнулся от воспоминания, как от назойливой мухи. Эдда, одобрительно улыбнувшись их аппетиту, начала рассказ. В давние, древние, самые древние и далекие времена, когда истории еще не существовало, а мифы и легенды не только написаны, но даже и сложные еще не были, появилась на Земле первая раса богов. Говорят, что они вышли из кратера старого вулкана. Спали они там миллионы лет, потому что мир, в котором они жили до этого, был уничтожен. Правда это или нет, точно никто не знает. Да и кратер вулкана никто и никогда не видел. Сами боги не помнили этого. Когда они вышли, то увидели, что мир вокруг непригляден и стали устраивать его, каждый в соответствии со вкусом. Боги были непоседливы и воевали между собой, играя первобытными силами. Так проходили сотни тысяч лет. Часть богов разбрелась по другим мирам, а в этот мир пришли новые боги. Постепенно мир богов, устав от постоянных стычек и ссор, создал совет, который навёл порядок в Аргерии, усмирил смутьянов и сдал законы, определил владения. Принятые законы были выбиты на особой скрижали, которую установили в зале совета, чтобы подчеркнуть их незыблемость. Скрижаль обладала волшебным свойством, Истинно правый безбоязненно мог положить на неё руку во время клятво, но лжицу никогда не удавалось это сделать. В Аргерии наступили счастливые и мирные времена. Услышав об этом, сюда потянулись маги, волшебные существа и животные. Боги занимались развитием искусств, передавая свои умения людям, которые поселились в Аргерии позже, и за которыми боги присматривали. Боги помогали людским племенам, живущим не только в их мире, но и в других земных мирах, которые постепенно появлялись. Страна процветала, и каждый нашёл себе занятие по душе, но в самой Иргерии не всем нравились эти изменения. Были те, кого не устраивала такая мирная жизнь. Особенно отличался один из богов. Он был могущественным владыкой, и этим могуществом покрывал и поддерживал бесчинства тёмных сил. Этих бесчинств становилось всё больше, и снова в Угоррии настали смутные времена. Но Богу было мало этого. Он хотел творить тёмные дела без оглядки на совет. Раздираемый гордыней и жаждой поклонения, решил владыка свергнуть совет и стать верховным богом. Он собрал приверженцев и снова погрузил страну в войну. К счастью, нашлись герои, которые смогли одолеть смутьяна и ограничить его власть. После этого Иргерийя жила счастливо почти 5 столетий, но сейчас нашей стране снова угрожает опасность, поэтому нам и нужна ваша помощь. Пока я больше ничего не могу вам рассказать, остальное вы узнаете позже. Под рассказ еды подростки довольно быстро управились с перекусом и, ощутив прилив сил, были готовы к приключениям. После еды им это показалось забавным, интересным и уже не выглядело странным. что боги обращаются к простым людям, вернее даже детям за помощью. А жители Нового мира смотрели на них в ожидании, готовые тронуться в путь. Катя оглянулась на тот вход, откуда они пришли, и опять не обнаружила его. Тут великан Нетфорд просто тронул посохом камень, который легко отошёл в сторону и открыл выход. Выйдя из пещеры, ребята увидели, что находятся также на Лисистом холме. Но и холмы, и деревья, и открывающиеся виды были иные. Да и солнце было совсем утреннее на подъёме. Спутники их на свету тоже смотрелись несколько иначе. Девушка Эда выглядела сейчас более осязаемой. Просто красота её была хрупкой. Кожа уж очень светлой и нежной, а платье просто белым и воздушным. Воин, не отходивший от неё ни на шаг, выглядел тоже не так таинственно. Однако даже на ярком солнце его кожа не блестела под лучами, как это обычно бывает, а как будто поглощала их. Зато его высокий красавец расцвёл ещё больше. Волосы его горели золотым блеском, а синие глаза стали как будто ярче. Да и улыбаться стал. Рыжеволосый зеленоглазый Эдвард тоже повеселел, и ребята обратили внимание, как легко он несёт свой толстенный посох, поигрывая им. Катя всё время поглядывала на рыжеволосого здоровяка и ловила себя на мысли, что ей хочется идти с ним рядом, болтать просто так или пуститься на переганки. С чего это я? Это же не Игорёшка, чтобы я так вольно обращалась со взрослым. Представляю, что обо мне подумают, если я себя так поведу. Она даже головой встряхнула и стала разглядывать окружающий пейзаж, чтобы отвлечься. Время от времени Их спутники с беспокойством поглядывали на хрупкую Эду. Ребята заметили, что ей трудно двигаться. Ножки её всё время спотыкались, и лёгкие туфельки были не приспособлены для похода. И тут Эда лукаво и улыбнувшись, вдруг поднялась над землёй. Увидев ошарашенные лица ребят, она, скорчив милую гримасу, сказала: "Не могу больше притворяться". Лунирдж, глядя на них, рассмеялся. "Сестрёнка, ты бы хоть предупредила мальцов. Ребята смущённо стали убеждать, что они совсем не удивились. Мало ли кто как привык передвигаться. Так-то, наверное, и в самом деле удобнее. Эда же, отозвавшись сейбристым смехом, поплыла впереди, рядом с Воеаннгом. Они довольно долго шли тропинками. Лес был красив и светел, у деревьев не было сухих сучьев или обломанных веток. Трава мягкая, зелена, А тропы усыпаны пружинищей хвоей, хотя лес был лиственный. Видя, что дотошный Артём обратил на это внимание, Эдвард, который шёл рядом с Катей и расспрашивал её о жизни в их мире, сказал: "Это Арфин постарался, мой отец. Мы скоро придём к его жилищу". Скорее ребята действительно услышали журчание воды и вышли на поляну, примыкавшую к небольшой речке. На поляне стоял рубленый дом с небольшим подворием, огороженным деревянным забором. Калитки однако не было, а во двор вела просто деревянная арка. Но войти во двор они не смогли. Подойдя к арке, Игорёк, хотевший ступить во двор, наткнулся на препятствие. Сразу поняв, что это магия, он остановился в ожидании. Эдфорд хлопнул три раза в ладоши, но ребята увидели, что из дома уже выходит старец, крепкий, ладный, седовласый. с расшитой повязкой на лбу и в льняных одеждах он выглядел так, будто сошёл с картинки в книге древних сказаний. Эдвард наклонил голову в поклоне. Мы пришли, отец. Все поклонились, и старец величественно наклонил голову в ответ. Кате же почему-то захотелось броситься к старцу и обнять его. И самое странное, что она так и сделала. Причём старец ничуть не удивился, а как будто ждал этого. Заходи, дочка. Я так рад тебя видеть. «И вас, мои дети», — обратился он к Артему и к Игорьку, также обнимая их. В доме, как и снаружи, все было из дерева. На чистом строганном столе стояли туеса с ягодами и лепешками, горшки с сотовым медом и со сливками, кувшины с молоком и травяным настоем. Вдоль стен шли широкие лавки с накиданными меховыми подушками. Катя, ощутившая небывалый прилив сил и радостной энергии, вдруг почувствовала, Что вот в этом доме она готова остаться навсегда? Неужели эта магия так действует, мелькнуло у неё в голове. У Артёма и Игоряка тоже были странные лица. Артём всё время оглядывался, как будто пытался что-то вспомнить, а Игорёк смотрел на Арфина, не отрываясь. Сын мой, ты хочешь задать мне вопрос? ответил на его взгляд Арфин, как будто с надеждой. Нет, нет, просто мне кажется, я вас знаю. Но не понимаю откуда. Возможно, знаешь, улыбнулся Арфин. Это просто дежавю. Я ещё не сталкивался с этим, рассмеялся, как будто отмахиваясь от сомнения Горёк. Перекусите, дети мои, вздохнув, показал на стол Арфин. Я ждал вас. Упрашивать никого не пришлось, и разместившись за обширным столом, ребята принялись уплетать содержимое туесов. Казалось, они пару часов назад поели в пещере. Но голод уже дал о себе знать. Каждый кусочек и каждый глоток были так вкусны. У ребят было такое чувство, как будто они могут свернуть горы и достать звёзды с неба. Артём заглянул в кувшин с настоем, потом понюхал содержимое. Пахло чем-то похожим на шалфей и чебрец, который его бабушка любила добавлять в чай. Да ещё примешивался какой-то свежий запах незнакомой травы. Оживлённый Балтая, ребята встали из-за стола и пошли к уже ожидавшему их Эдварду. Тот стоял, держа в руках три простых деревянных посоха. Это вам, чтобы полегче было идти. Разбирайте. Каждый взял себе посох, и тут стали происходить странные вещи. На том посохе, который держала Катя, вдруг появился узорный серебряный набалдашник в виде шара, а сам посох остался деревянным. Но весь покрылся символами и оказался обвитым серебряной же змеёй. У Игоря посох стал хрустальным, но тоже с серебряным набалдашником в виде птицы, сидящей на ветке, и по самому посоху заструили серебряные ленты. А вот у Артёма посох превратился в золотой. Вверх по посоху поднимались изображения саламандр, а набалдашником служила голова дракона. Ребята почувствовали, что они ждали этих посохов. что эти посохи неотделимы от них и нужны им, как воздух. Катя завороженно смотрела, как серебряная змея все время двигается, то поднимаясь, то опускаясь по посоху, как будто хотела коснуться Кати, но не решалась. Катя, держа посох одной рукой, протянула к змее вторую, нежно погладив ее по голове. И змея, моментально поняв, что ей разрешают покинуть посох, обвелась вокруг Катиной руки и легла ей на плечи. Ты со мной, раздался её шёпот, и Катя совсем не удивилась. Может, она всегда понимала змеиный язык. Она рассмеялась от счастья и подняла глаза на Артёма. Перед ней был не тот подросток, который только вчера сидел за соседней партой, а юноша с копной рыжих волос и горящими глазами. Он смотрел в глаза дракону со своего посоха и что-то тихо ему говорил. С Игорем тоже произошли перемены. Гордая птица с его посоха сидела у него на плече, а ленты на посохе трепетали, переливаясь холодными искрами. Как непривычно видеть тебя в платье, вдруг обратил внимание на сестру Игорь. Катя удивлённо посмотрела на себя и обнаружила, что мягкое струящееся платье цвета древесной листвы плавно облегает её, а на ногах удобные кожаные туфельки, похожие на балетки. Как же я пойду по лесу в таком платье, подумала она и для проверки сделала несколько шагов. Но к её удивлению, платье даже помогало ей двигаться. Мало того, у неё появилось чувство, что вот ещё чуть-чуть, и она будет парить над землёй, как эда. С одеждой ребят тоже произошли перемены. На ногах у них были мягкие замшевые сапоги, а сама одежда была у Игоря тёмно-синей с серебром, а у Артёма красно-коричневых цветов с золотистой отделкой. Игорь обернулся к Арфину, наблюдавшему все эти превращения. — Это вы наколдовали? — Нет, сын мой, вы и сами на многое способны. И, заметив вопрос, появившийся в глазах юноши, добавил. — Но всему свое время, и в нужный час ты все узнаешь. А сейчас Эдфорд расскажет вам, какое оружие используют у нас, и покажет, как это делать. Но вы говорили, что нам не только оружие понадобится. Сын мой, пока вы ещё не можете участвовать в магических поединках, но сила, выносливость и умение мыслить стратегически во время боя вам будут нужны. А это вы можете в себе вырыбатать только тренировкой и оружием, поэтому начнём. Эдфорд кинул Артёму меч, и тот, к своему удивлению, довольно ловко поймал его. Этфорд рассказал, как правильно встать в позицию, объяснил, как следить за противником, чтобы тот не застал Артёма врасплох, затем показал несколько приёмов. Поопражнявшись с Артёмом, кивнул Игорю, что теперь его черёд. Ребята занимались ещё пару часов, и даже Катя участвовала в тренировке. Затем, уставшие ребята пошли к дому, в дверях которого уже стоял, поджидая их Арфин, и из кухни тянуло запахом свежих лепёшек и мяса. Ребята, увидев снеть, стоявшую на столе, не заставили себя упрашивать, они снова были голодны, так будто неделю не ели. А куда делись Лунерд и Войнинг и Эда? А куда делись Лунерд, Войнинг и Эда? спросил Артём у Этварда за ужином. Они пошли проведать Рахису. Это мать Лунерда и Эды. Мы тоже сходим туда завтра. А сейчас отправляйтесь на речку поплавать, а потом отдыхайте. Если о голодаете, то на столе всегда найдёте чем перекусить. Постелили вам в соседней горнице. Обрадованно переглянувшись, дружная троица бросилась к речке. У Кати с собой были запасные шорты и футболка, которую она обязательно брала в любой поход, так что с купальным костюмом проблем не было. Ей, конечно, было интересно, в чём же тут плавают девушки, но она решила, что выяснит это позже. После купания ребята уже буквально падали с ног. Зайдя в отведённую им комнату, они увидели три широкие лавки с набросными шкурами и подушками. Давайте обсудим сложившуюся ситуацию, предложил Артём, когда каждый пристроил посох и улёкся на свою лавку. Но сделать этого они не смогли, потому что как только головы коснулись подушек, их веки отяжелели и сами собой опустились. Катя открыла глаза. Артём и Игорь мирно спали. Девочка оглянулась и увидела, что её посох светится. Вернее, светились символы зеленоватым тёплым светом. Катя села на лавке и стала их разглядывать, пытаясь угадать значение символов. Письмена древних в целом понятны: знаки воды, солнца, луны и звёзд, людей, деревьев и растений. Но для чего они тут и как их правильно читать? Ведь это не просто украшение. Задумавшись, она не замечала, как змея старается привлечь её внимание. Наконец, сквозь раздумье пробился её шёпот. Гордиса, повелительница моя, почему ты ничего не делаешь? Эсмес ждёт твоих приказов. Ты уже так долго смотришь на посох. Тебе нужно лекарство? Но никто не болен. Тут Катя поняла, что это к ней обращается змея, что зовут змею Эсмес. И что именно её она называет повелительницей и гордисой. И имя это отозвалось в ней сразу, это действительно её имя. В памяти начали проноситься странные образы. Вот она стоит на поляне перед костром, над которым висит котелок. Лунный свет опускается молочно-туманным лучом прямо в котелок и клубится там, превращаясь в отвар, а она добавляет туда травы. Эсмис же в это время лежит у нее на плече, готовая по приказу принести ей нужный ингредиент. «Я что, колдунья?» — с некоторым страхом подумала Катя. Но тут в памяти всплыла еще одна сцена. Больной ребенок на руках у плачущей матери. И Катя терпеливо по капле поит его отваром. Малыш открывает глаза, и слезы горя превращаются в слезы радости. Отец ребенка, стоявший до того в стороне, бросаются к Кате и целуют подол её платья, называя её госпожой, феей-спасительницей и прекрасной богиней. Люди вокруг смотрят на неё с восторгом и любовью, значит, не колдунья, во всяком случае, не злая, облегчённо вздыхает она. А как же тогда змея? Ведь змеи это такие существа, которых добрыми не назовёшь. Но протянув руку и наблюдая, как Эсмес радостно обвилась вокруг неё и попал за ла, чтобы устроиться у неё на плечах, поняла: змеи такие же, как и все другие существа. Они нападают, когда считают, что им угрожает прямая опасность, и не трогают, если могут избежать столкновения. Всё как всегда в этом мире. Просто у них есть яд, и это заставляет людей бояться. Но ведь и у пчелы есть яд. К тем уже не зря змея считается символом мудрости, а мудрость не может быть злой или доброй. Так кто же она и почему её называют феей и богиней? И что она вообще может и зачем она здесь? И почему ей прямо не скажут обо всём, если она и так должна всё узнать?